Глава 20. Легат Эвинара получил приказ возглавить поиск проникших из степи людей два дня назад. Приказ был неожиданным и не вполне логичным. Эвинара служил в департаменте внутреннего надзора, а поиск кого-либо проводил департамент политического сыска. Поручать поиск человеку из другой конторы было по меньшей мере неэтично по отношению к коллегам. Но, видимо, высшее начальство службы считало иначе. Оно, это начальство, даже не приняло во внимание тот факт, что Эвинара не имел опыта подобной работы. Как бы там ни было, слов «нет» и «не могу» начальство не терпело. А посему Эвинара сдал текущие дела заместителю и отбыл в Вагуйск, специальным экспрессом службы. Здесь он пробыл меньше суток встретился с агентом из городского отделения департамента и вместе с ним облазил крыши комплекса Харрера. Подозрения агента он разделял, но заявлять об этом не спешил. Вечером Авинара отбыл в Менхиссин и здесь вошел в контакт с местным представительством департамента, а также с прибывшим в город начальником группы охраны канцлера. Тот был искренне удивлен приезду наделенного столь высокими полномочиями Чина. Но подробно рассказал обо всех элементах системы безопасности Сталма и напоследок заметил, что подойти к тому ближе 30 шагов практически невозможно. Эвинара оптимизма коллеги не разделял. Довольно сухо сообщил ему, что судя по всему, подходить к канцлеру вплотную никто не собирается, а покушение может быть организовано с помощью длинноствольного оружия. Легат мог бы добавить, что существует высокая вероятность того, что потенциальные убийцы Сталма – люди, пришедшие из-за степи, но не стал. И так начальник охраны смотрел на Эвинару, как на ненормального. Легат развернул в Менхисине бурную деятельность. Он вызвал три группы наблюдения из департамента политического сыска, наводнил улицы полицейскими и взял под контроль все места, где должен появиться канцлер. Кроме того, полиция и отделение департамента получили приказ проверять, Всех людей с оружием в руках или предметами, похожими на оружие. Местная полиция, вслед за начальником охраны, подумала, что легат спятил. В Менхесине и ножи никто не носит, не то что огнестрельное оружие. Но перечить никто не посмел. В результате, к моменту приезда Сталма в город, полиция и служба успели изрядно надоесть жителям своими проверками и запретами. Особенно злил горожан запрет на проезд по некоторым улицам, Магистрат был завален жалобами от солидных и знатных жителей, и глава города уже с трудом отбивался от жалобщиков. Эвинара на все это не обращал внимания. Его всерьез беспокоило, что закинутая сеть поиска до сих пор ничего не выловила. Пусть приметы тех людей нечеткие, пусть никто не знает, под какими они именами и где остановились. Но ведь город-то не бесконечен. Проверили почти всех и все же не нашли. Легат все чаще ловил на себе косые взгляды подчиненных, агентов и помощников. Кажется, его начинали считать прожектором, карьеристом, решившим залезть в высокое кресло путем хитрой интриги. Но и это мало волновало его. Прошел первый день пребывания канцлера в городе, а никакого результата нет. И если канцлер спокойно покинет Менхисин, значит он, легат, здорово ошибся, И за эту ошибку ему придется платить, может быть даже должностью.